— Прошу вас быстро разделиться на пары и, пожалуйста, наденьте вот эти резиновые перчатки. Салли оказалась в паре с Фрейд. Когда они забирали шприцы и иглы, им предстояло впрыскивать раствор 606. До них донесся голос старшей сестры, объяснявшей мужчинам, кому, к какому столу подходить. Салли с Фрейд прошли в незагороженную часть палатки и заняли место в ожидании сифилитиков». Вышло так, что Салли пришлось смазывать спиртом руки и менять иглы, Фрейд управлялась с уколами. Они почти не разговаривали, и все по причине суетности Фрейд. Салли в присутствии Фрейд невольно чувствовала, что ее подружка давно в курсе того, что до сих пор вызывало смущение у Салли, разница между похотью и, как принято говорить в романах, желанием. Желание считалось понятием во всех отношениях куда более чистым но недостаточно чистым для обретения спасения, не считая, разумеется, случаев, когда желание целиком и полностью сосредоточено на исполнении супружеских обязанностей. Салли не успела задуматься над тем, насколько интересен данный вопрос, и над тем, насколько поучительно выглядит этот ряд мужчин, чей запах пота несколько отличался от такового у здоровых мужчин в лагере. Салли машинально проводила спиртовым тампоном по руке того, кто пялился в потолок, потом по руке того, кто сосредоточенно изучал пол, а потом по руке того, кто плакал горькими слезами и дергался, так что Фрейд вынуждена была призвать его к порядку. Ну, — Может, все же постоите минуту спокойно? — Не плачьте, — сказала ему Салли. — Это вам поможет. Ибо юноша этот желал молитвы, а не разрушения. Руки Фрейд сновали непринужденно и проворно. Нет, эта девушка никакой заразы не боялась. Но даже она, Салли, не могла не заметить, что Фрейд не рассматривают эту солдатню, этих жертв Вазира при двери ада в границах Каира, где властвуют Арака и продажные девки, готовые за гроши поделиться своей хворью. Но сейчас все эти люди были кротки, как агнцы перед закланием, и все же иглы втыкались в живую плоть с надлежащей энергией. Никто не сказал, сестрица Калипа осторожнее, никто не произнес «О, черт возьми!» как будто шершень ужалил. Никто ни о чем не заикнулся, и все потому, что они вынуждены были лгать. А стоило произнести хоть словечко, глядишь, и выдали бы себя. Когда они в один прекрасный день выйдут отсюда вылеченными, когда будут искать расположение какой-нибудь девчонки уже дома, в Австралии, будьте спокойны, уж они будут держать язык за зубами. А раствор 606 позволит им снова встать в строй и воевать, если прикажут, либо обеспечат местечко в уютной австралийской спаленке, где они возлягут уже исцеленными от недугов и придет время спокойно уйдут к прауцам добрыми семьянинами и возлюбленными отцами. Фрейд, проворно уколов очередного пациента, отдала ей шприц, и Салли из-под накрытого стерильной салфеткой тазика достала новый. В этой палатке они приобщились к военной тайне. Население Австралии, Ведать не ведала об этих первых потерях, как не ведала и о том, что куда чаще похоть перевешивала боевой порыв, что бациллы оказывались куда страшнее пулеметных очередей. Элис Хойл, тот, с кем Наоми иногда прохаживалась по палубе Архимеда, был почти юровестником и находился в огромном тренировочном лагере, раскинувшемся из-за их госпиталя Мэнахаус и за пирамидами. Наоми спросила капитана Хойла, почему эти парады устраивают в два часа дня, когда солнце даже в эту относительно нежаркую пору года палит просто нещадно, а от отраженных от песка и камней его лучей не спасает даже широкополая шляпа. Офицер на это ответил, что, по мнению генералов, это закаляет личный состав. Мало ли, мол, какие трудности ждут впереди. Вечерами вместе с группой офицеров, включая и мужа Кэродайн, Капитан Хойл регулярно появлялся в менно-хаус посидеть на веранде или на плоской крыше за чашкой чая с медсестрами. Они с друзьями, офицерами, еще толком и не переставшими быть фермерами, банковскими служащими, обцеводами, школьными учителями, прибывали на штабных авто цвета хаки. Среди них присутствовал даже журналист, возможно, даже целых два журналиста, и весьма уверенный в себе весельчак, англиканский пастор из Мельбурна, служивший не капелланом, а пехотинцем. Поскольку медсестры были явно не перегружены тяжким трудом и выглядели выспавшимися, с выражением безмятежной чудаковатости на лицах, они готовились к этим вечерним посиделкам с офицерами, у них было достаточно времени переодеться в форменные жакеты и юбки и надеть приличные туфли на случай, если вечернее чаепитие выльется в нечто более торжественное, например, в приглашении на ужин, за которым неизбежно последует увеселительная прогулка. Капитан Элис Хойл был видным мужчиной с чуть более массивной нижней челюстью, чем следовало, и можно было с уверенностью утверждать, что с возрастом двойной подбородок ему гарантирован. Из-за удлиненного рта Элиса Хойла товарищи прозвали его «утенком». Хойл был адвокатом откуда-то из западного округа Виктории и, в отличие от Салли и Наоми, не скрывал любви к родным местам. Все молодые офицеры, как и Элис, успели побывать у каирских портных и щеголяли теперь в прекрасно сшитой желтовато-коричневой форме, избавившись от толстой саржи, выданной им за государственный счет содружеством. Судя по темам разговоров, офицеры уже вполне освоились в Египте, поскольку были прекрасно осведомлены о наемных экипажах, торговцах краденым, портных, одетых в лохмотье продавцах роз для леди, не говоря уже о притонах вазира. Эти молодые люди всегда держали на готове парочку занятных историй, приключавшихся с их солдатами, людьми занятными, даже эксцентричными, с авантюрной жилкой или же неотесанными деревенщинами. Все эти росказни неизменно вызывали у Салли приступы смеха, будто ее собеседники специально явились сюда поднатаскать ее в этом уже достаточно хорошо освоенном навыке хохота. Их буйный темперамент в сочетании с умением перевоплощаться и остроумием, с которыми преподносились анекдотические истории сестрам Дьюранс, короче говоря, ни с чем более занятным Салли до сих пор сталкиваться не приходилось. Однако рано или поздно все упиралось в то, откуда сестры Дюранс родом. Военные ни за что не успокоились бы, не разузнав их географическую подноготную. Эти молодые люди были из куда более престижных домов, чем сестрица Дюранс да и родились не в захолустье. Впрочем, Наоми вполне уверенно держалась в их обществе. Сказывалась ее врожденная способность приспосабливаться и в упор не замечать социальные перегородки. Раннее расставание с Маклей приносило плоды, что досалит, та пока что эту науку не освоила. Наоми вполне можно было принять за дочь какого-нибудь пасторального воротилы. она в один прекрасный день супругой какого-нибудь крупного овцевода — Никому бы и в голову не пришло, что эта девушка выросла в семье фермера, владельца надела в 150 акров, и бегала в школу босиком по навозу. Кто-то из офицеров заикнулся было, чтобы отужинать в Каире, в отеле Шепхерт или Винзор, или же отправиться в Паризиану. Естественно, его товарищи были целиком за, да и медсестры в силу новизны предприятия тоже быстро разделились на пары. Наоми не имела ничего против, пройтись под руку с Элисом Хойлом. Но две девушки остались без пары — Салли Дьюренс и Розанна Неттис. Фредд тоже иногда выпадала оказаться без кавалера, ибо этой девушке было присуще нечто похожее на неприступность, что отпугивало часть мужчин. Потом, к финалу ужина, когда подали последнюю бутылку вина, кто-то предложил на извозчиках доехать до пирамид из Финкса, обозреть их в свете звезд, а потом те же извозчики и отвезут их назад, кого в военный лагерь, а кого в госпиталь. Все, разумеется, уже успели наглядеться на пирамиды. Медсестры ездили туда даже верхом, на лошадях, бывших в наличии в Менахаос, но в дневное время. Ночью все выглядело иначе. Тьма подчеркивала вечность каменных сооружений и изваяний. Наоми и Элис Хойл, явно увлеченные друг другом, уселись в первый экипаж. Странно было видеть, как Наоми не скрывает своей откровенной заинтересованности другим человеком, В этом Салли усмотрела элемент капитуляции, а ее сестра была не из тех, кто готов без сопротивления сложить оружие. Спутник Салли, хотя в коляску помещалось больше двоих, неписанный закон диктовал усаживаться в экипаже парами, оказался рослым розово-лицем офицером, которого звали лейтенант Маклин. Лейтенант был неплохо сложен, но бицепсами не отличался, его тело выглядело чуточку грузнее, чем следовало, но именно чуточку. У сали мелькнула мысль, а может, этот и не такой строптивец, как остальные. Маклин натянул на колени полок, стало прохладно, но когда ее спутник жестом предложил укрыть колени и ей, Салли отмахнулась. Видите, осведомился он, пальцем ткнув в Салли, однако удерживая палец на почтительном расстоянии, вот эту полную капустных листьев канаву. Замечаете, как они шевелятся? Листья и в самом деле шевелились — Приглядевшись, она заметила, что в канаве под капустными листьями прячутся дети, двое как минимум. «Вот бедняги», — сказал лейтенант. «Им-то все равно, кто окажется победителем. Как спали в грязи, так и будут». «Но», — возразила Салли, — «если сюда пожалуют турки, все может обернуться еще хуже». «Ну, нам привычнее считать именно так, верно?» «Интересно, что они бы на это сказали?» — спросимо этих детишек. «Впрочем, пока турок нет в помине». Нам приказали вырыть траншеи в каменистой пустыне, мы вырыли. Только вот никаких турок как не было, так и нет. Лейтенант Маклин рассмеялся, но беззлобно. Видимо, не желал погибели ни туркам, в частности, ни Таманской империи в целом. Даже здесь больше думали сейчас не о турках, а о наступавших на Париж немцах. Они проезжали по окраине Каира. Маклин, задрав голову, вглядывался в звездное небо. — Вы во всех готовы видеть врагов, — мечтательно проговорил он. — Я хочу сказать, вы замечательные девушки, честь и хвала Австралии. А вот про нас пока неизвестно, будет ли Австралии за что считать нас героями. Слова лейтенанта показались Салли искренними, и она тут же принялась его разубеждать. — Не сомневаюсь, вы все на свете выдержите. По-видимому, прозвучало это слишком уж пылко, потому что Маклин, повернув голову, близко-близко наклонился к ней — будто стремясь заглянуть Салли в глаза, хотя в кромешной тьме ничего разобрать не мог. — Большое спасибо, — сказал он. — Это как-то успокаивает. Изъехавшего впереди экипажа послышался смех. — Капитан Хойл, — заметил Маклин, — он без ума от вашей сестры. — Так что не исключено будет вашим свояком, если ничего не случится. Эта новость, хоть и неожиданная, никак не могла служить ответом на вопрос о самата-то Наоми. Без ума от Элиса Хойла. Снова взрыв хохота впереди. На сей раз, правда, он прозвучал куда интимнее. А Нора? Она ехала с этим Лайонелом, или как его там. У Нора пользовалась успехом у мужчин. Видимо, те неверно понимали ее кельтскую горластость, думая, что за ней кроется что-то еще. Маклин вроде не из тех, кто скалит зубы по любому поводу, и Бизонова. Он, что называется, человек серьезный. Это вполне устраивало Салли. По части безудержного веселья и бездумной болтовни она была не сильна, темперамент не тот, да и рыльц в пушку. Неожиданно и, похоже, не без удивления, Маклин спросил, «А это Фрейд? Вы раньше ее знали? Нет, она из Мельбурна. Она ведь еврейка, да? Еврейка», — подтвердила Салли, непонятно почему, ощутив укол ревности. Ребята с Архимеда уверяли, что у нее чудный голос». «А что она вообще из себя представляет? Я имею в виду по характеру. Настоящая горожанка, жизнерадостная. Вообще у нас все девушки очень хорошие. Такое интересное путешествие мы столько всего увидели и никогда ни на что не жаловались. Не думаю, чтобы и Фрейд была избалованной». «Ясно», — ответил Маклин, усмехнувшись, будто услышал все, что хотел. Салли вдруг отчетливо поняла, что не к лицу мужчине выспрашивать о женщине у другой женщины, Надо бы дать ему понять, что так просто у него это не выйдет. Вы же не собираетесь с моей помощью подкатиться к Фрейд? Нет, что вы, бог ты мой! Нет, конечно! Как вы могли такое подумать? Ну, просто к слову пришлось только и всего. Салли ему не поверила. На усыпанном бриллиантами звезд небе, острыми, будто лезвие ножа, треугольниками обозначились пирамиды, видимо, чтобы подчеркнуть значимость сфинкса как центральной фигуры ансамбля — Кто-то из возниц, или же какой-нибудь вечный гид из местных, которые и спят подле памятников, вскарабкавшись на каменную лапищу изваяния, поднял вверх натриевый факел, высвечивая феричный и пугающий лик, куда более пугающий и божественный, чем при свете дня. Вот теперь вы видите его истинное лицо, глядя на сфинкса, заключил лейтенант Маклин. Салли надеялась, что столь величественное и впечатляющее зрелище не послужит для ее спутника благовидным предлогом для приставаний. Вполне достаточно, что они сидят вплотную друг к другу. Еще полдюйма, и охватившее ее благостное тепло вызовет отвращение. «Знаете», — заговорил Маклин, указывая на трепещущие на каменном лике сфинкс отблески, «в нашем батальоне нашлись и такие, кто ехал сюда не ради войны, а только чтобы взглянуть на него». Я не скрывают этого. Просто ребятам захотелось дальних транствий. Могу поспорить, вы еще увидите их у себя в госпитале, куда они явятся симулировать грыжу или порог сердца. Бывало, что и симулянты к нам попадали, призналась Салли. Тахикардию разыгрывали, ну, учащенное сердцебиение. Нанюхается пороха, вот тебе и учащение пульса. Был у них молодой рыжеволосый офицер-медик доктор Хукс, родом из западного федерального округа Виктория, и страшно этим гордившийся, он как раз тогда дежурил. Так вот, велел он ей сестрица, сбегайте-ка за машинкой Фарадея. И с ней сразу к пациенту, мол, вашему сердцу необходимо лечение электрошоком. Салли тут же притащила эту злосчастную машинку, но симулянты и слышать ни о чем таком не желали, и сумели убедить доктора Хукса, что, мол, сердчишко у них в порядке, нечего его и трогать. Но к ним поступил один молоденький, только со школьной скамьи паренек, Посмотришь на него кровь с молоком, и вдруг остановка сердца. Скончался, не успев и слова сказать. «Мне хорошо с вами, мисс Юренс, вдруг признался лейтенант Маклин. Фраза эта, несмотря на ее неожиданность, случайной не казалась, как не казалось и приглашением к сиюминутной интрижке. «Но что этот человек о ней знает? Они ведь едва отъехали от «Мэнхаус», Салли ощутила сильнейший позыв извиниться, выйти из экипажа и отправиться домой на своих двоих, но уже секунду спустя поняла, что этот поступок вполне можно было расценить как проявление ненормальности. «Мне хотелось бы видеться с вами иногда», — продолжал офицер. «Вы девушка серьезная, а не какая-нибудь вертихвостка». И снова взрыв смеха в экипаже впереди, на сей раз оба, Онора и Лайонелл. «Вы понимаете, о ком я». Маклин многозначительно кивнул наехавший перед ними экипаж. Салли показалось, что она понимает его подчиненных. Они, разумеется, не станут ему перечить, но как же они поливают его грязью, за рюмкой в каком-нибудь каирском баре, куда разрешен вход и рядовому составу? Нет, человек он неплохой, спору нет. Просто он так и не смог перерасти привычки старшего ученика школы, которая обычно надзирает за своими товарищами помладше. Но ничего, сейчас она даст ему понять, что ей плевать на все его хваленые принципы. — То есть я хочу сказать, — продолжал Маклин, — они хорошие девушки и ответственные, когда дело касается работы, просто какие-то не совсем надежные. Я бы сказала, что моя сестра — сама надежность, — ответила на это Салли, чуть хвастливее, чем намеревалась. — Она человек сдержанный, — сказал Маклин. «Мне кажется, сдержанность — это у вас семейная черта». «Терпеть не могу слово «сдержанность», — сказала Салли, исключительно ради того, чтобы задеть своего собеседника. На том и завершилась дискуссия на тему сдержанности, надежности и так далее. «Мне кажется, не следует слишком давить на солдат», — заметил Маклин. «Явная попытка завоевать ее расположение. Но что должно настораживать и послужить нам уроком...» «Так это поражение наших под Монсом. И заметьте, речь идет о британских регулярных частях. Выходит, любой австралийский ополченец стоит наших троих солдат? Ребята в лагере так и считают. Но мне кажется, солдат есть солдат. И не неважно, кто он, австралиец или нет. И потом даже спорить нечего, что наши ребята лучше всех. Просто подготовка у них хромает, понимаете? Терпеть они не могут занять и прям ненавидят». — Если с крыши госпиталя посмотреть, так их муштруют как положено, — вытразила Салли. — Это верно. Но добрая половина их считает, что это ни к чему. — Дайте нам винтовки и больше не приставайте, а мы уж как-нибудь разберемся, — считают они. Думают, что воевать — все равно, что собак Динга отстреливать. Салли почувствовала, что рука Маклина легла ей на запястье, но жест этот не вызвал у нее ни страха, ни волнения. Ладонь лейтенанта оставалась сухой, ничуть не вспотела — Салли подумала, что противиться ему было бы просто неприлично, и не убрала руку, и не собиралась убирать ее до тех пор, пока дело не выходит за рамки приличий. — Понимаете, — продолжал Маклин, решив вернуться к прежней теме, — я бы не завел такой разговор с кем-нибудь из тех девушек. Ну, просто не стал бы обсуждать подобные вещи с ними, как не стал бы обсуждать их ни с адъютантами, ни с подполковником. Вот вам, бедняжки, и приходится меня выслушивать. Салли неожиданно для себя рассмеялась. «Может, пройдемся немного пешком?» — предложил Маклин. «Экипажи стоят вон там». Он помог ей сойти на каменную площадку, из которой вырастали пирамиды. Чуть поодаль, щурясь в полутьме и поглядывая на догоравший у подбородка сфинкса факел, стояли и другие пары. Они рассчитывали, что вылазка каким-то образом внесет разнообразие в их вечер, придаст ему значимость. Но стоило оказаться здесь, и их разговор с лейтенантом Маклином иссяк, Слова терялись на фоне этого величия. Вскоре медсестры вместе с офицерами направились к неотстававшим от них экипажам, и вся компания, порядком исчерпов запас веселья, поехала к госпиталю.